Глава 6. Матильда. Если речь о моём биологическом отце, то вы осведомлены лучше, чем я, ответил Гвин. Его голос прозвучал подчеркнуто холодно. Да, вы. Это так грустно, сказал профессор Кассиан. Никто из нас не знал, что у него был То есть, что у него остался ребёнок. Несколько секунд Квин молчал, а затем спросил: "Кого вы имеете в виду, когда говорите никого из нас? Вы из команды этого в шляпе или синеволосой? Как всё это связано со мной и моим биологическим отцом? И что это за сумасшедший блокбастер, в котором я сейчас оказалась?" подумала я в этот момент. Кажется, при этом я слишком шумно вздохнула, потому что взгляд профессора Касиана рассеянно перескочил на меня, словно до этого он совершенно забыл о моём присутствии, а присутствии девочки, которая вцепилась в коляску и с изумлением слушается в каждое слово. Наверное, ещё и открыв при этом рот. Но профессор тут же взял себя в руки и снова любезно улыбнулся. Давай-ка лучше обсудим эти подробности в другой раз в более спокойной обстановке. Может, за чашечкой ароматного чая, когда никто никуда не будет спешить. К сожалению, мне пора. Срочное дело. Прошу меня извинить. Элегантным движением он перебросил зонтик из одной руки в другую. Большая честь познакомиться с тобой лично, юный квен. а также с твоей очаровательной спутницей. При этом он так обворожительно мне подмигнул, что я еле сдержалась, чтобы не подмигнуть в ответ. Да, кстати, этого в шляпе, как ты его называешь, пока бояться не стоит. Гектор просто слишком рьяно исполняет поручение. Именно поэтому я просто сижу сейчас в инвалидной коляске. Голос Квин стал ещё холоднее. Господин изобразил на лице сострадание и снова переложил зонтик из одной руки в другую. "Это все волишь. Что ж, нам действительно многое нужно обсудить. С нетерпением жду нашей следующей встречи". Он обернулся, давая понять, что разговор закончен. "Где состоится эта следующая встреча?" крикнул ему вслед Квин. "И когда?" Я же вас совсем не знаю. Да, согласна. Может, профессор Кассиан это его настоящее имя. Звучит как псевдоним. На самом деле и сам этот господин выглядел как вымышленный персонаж с низким, нежным голосом, ухоженной бородой и густыми зачёсанными назад волосами. Старомодный зонт с серебряной рукоятью вполне мог сойти за реквизит из спектакля про Мэри Поппинс. И зачем ему в такую солнечную погоду понадобился зонт? Профессор Кассен снова остановился и похлопал свободной рукой по карману пальто. Я бы оставил тебе визитку, но боюсь, только что отдал последнюю карточку. Тебе не о чем переживать. Мы-то ведь знаем, где тебя искать. Квин пробормотал что-то неразборчивое сквозь плотно сжатые губы. Если у вас есть время, загляните в новый цветочный магазин на углу». Профессор взмахнул зонтом на прощание. «Спросите Ангелику и передайте от меня привет. До встречи». И строго добавил. «Прощай и не унывай, Клавига». Быстрым шагом господин свернул на ближайшую тропинку и скрылся за деревьями. «Это просто... Дикость какая-то вырвалась у меня, а Квин не дал мне договорить, спросил: "Кто такой Клавега?" Хотя бы на это у меня нашёлся ответ. Я указала на бронзовую статую в Сертоке и цилиндре, возвышающуюся на соседней могиле. "Это Клавега. Клавега Берг, народный поэт. Умер в 1899 году. Я была так хорошо осведомлена, потому что только этим летом начищала табличку на плите щёткой и порошком до тех пор, пока наконец снова не показалась надпись. Всё это в рамках инициативы дяди Томаса по приведению нашего кладбища в порядок. Работка, конечно, довольно скучная, но когда видишь её плоды, это не может не радовать. Квинн уставился на скульптуру. У Клавига Берга был такой вид, будто он вот-вот начнёт декламировать стихи. Голова немного склонилась вбок, рот приоткрыт, рука на талии. Кисть другой руки застыла в драматическом жесте рядом с отворотом сертука. «Прощай и не унывай», — пробормотал Квин. Могу поклясться, что его рука ещё несколько минут назад была на шляпе. «Нет, он всегда в таком положении». Я заверила его я. При жизни он был жутким задовакой. Приказал после смерти написать на могиле: "Ты будешь жить вечно в своих произведениях". Хотя, может, так и распорядилась его гордая мамаша, к сожалению, в интернете нет даже его имени, не говоря уже о стихах. Хотя, может, если бы он не умер в 32 года, у него было бы время написать несколько хороших стихотворений, кто знает. Как бы там ни было, эта скульптура внесена в список культурного наследия и охраняется государством. Не из-за самого поэта, а скорее из-за скульптора, который... Пошли в цветочную лавку. Перебил меня Квин. Ладно. Я развернула коляску, в душе отчитывая себя за безудержный поток болтовни, с которым не совладало от волнения. Ведь надо было выяснить столько всего гораздо более важного. Несколько шагов я молчала, чтобы осознать то же только что произошло и как мне себя вести. Но очень скоро бросила эти попытки и перестала сдерживаться. Вопросы посыпались один за другим. И этот в шляпе. Речь о дедуле в клетчатой шляпе. Как он связан с твоим несчастным случаем? Кто такая синеволосая? его биологического отца действительно звали Юрий Ватанабе. Откуда профессор Кассиан знает тебя, если ты его никогда не видел? Почему он разговаривает с бронзовой статуей? Откуда он знал, что сможет меня здесь найти? Квин воспользовался тем, что я решила перевести дух и приняла эстафету. Что он вообще делал на этом кладбище, если, как он выразился, его ждали срочные дела? И что он имел в виду, когда говорил, что дедулю в шляпе нам пока бояться не стоит? Ни одного ответа я не получила, но слово нам меня очень порадовало. Может, всё дело в наследстве? поспешно предположила я. А профессор Тросточка, например, юрист, который занимается завещанием твоего отца. Никто из нас не знал, что у него остался ребёнок. «Возможно, это значит, что на это наследство было много претендентов, но теперь, конечно, его никто не получит, кроме тебя». «Ммм...» — промычал Квинн. «Может, ты теперь будущий обладатель какого-нибудь замка? Или фирмы? Или известной беговой лошади? Или исчезнувших дневников Леонардо да Винчи? Или волшебной музыкальной шкатулки?» и я запнулась, успев замаскировать хотя бы магическую шкатулку наигранным приступом кашля. Кажется, я начитала слишком много фантастики. Квинн некоторое время молчала, а затем тихо произнёс. «Я никогда не видел моего... Юрия в Атанабе, потому что он погиб в аварии ещё до того, как мама узнала, что ждёт ребёнка». Квинн поднял руку... чтобы привычным движением, как всегда в своей небрежной манере, смахнуть с албо волосы. Я видела, как его рука на секунду замерла, коснувшись короткого ёжика на голове, словно на какой-то момент Квин забыла о бритом черепе и шрамах. Она ничего мне толком о нём не рассказывала, потому что сама познакомилась с ним всего за пару недель до его смерти. Честно говоря, я никогда особо и не расспрашивала. Может, в этом моя ошибка. Мы обогнали двух старушек, которые прогуливались под ручку по главной аллее. А как насчёт бабушки и дедушки, и его родителей? спросила я, толкая коляску через калитку кладбища на тротуар. Их погляво оглянулась на наш дом. Как бы пройти мимо него и остаться незамеченными? Квин покачал головой. Перед тем, как я родился, мама попыталась что-то о них выяснить. Ну, а вдруг я однажды захочу с ними познакомиться? Она искала хоть какую-то информацию о моих японских корнях. Но родители моего отца уже умерли, а других родственников не осталось, кажется. Или надо будет ещё раз её спросить. В прошлые разы я не очень внимательно слушал. Может, она знает этого профессора? Да, возможно. Ну, ты снова летишь как ракета. Эй, Заябедин и Марехин. Я вовсе не летела, просто немного ускорила шаг. Чем быстрее мы пройдём мимо домов под номерами 14 и 16, тем выше наши шансы проскочить незамеченными и избежать лишних тягостных расспросов. Но такая удача нам, конечно же, не улыбнулась. Как раз в этот момент Леопольд возвращался домой с уроков игры на гобое. Заметив нас, он подъехал к тротуару и остановился прямо перед нами. На долю секунды в моей голове промелькнула мысль, что надо бы просто оттолкнуть его в сторону и продолжить путь. Я как раз набрала нужный темп. Но квин наблюдал за происходящим из своей коляски, и мне пришлось остановиться. Кудрявые локоны Леопольда выбились из-под велосипедного шлема и торчали в разные стороны. Лицо покраснело от напряжения. В общем, выглядел он не очень-то привлекательно. Привет, Квин, сказал он, отделяя паузой каждое слово. Как замечательно, что ты снова дома. Получила открытку от ребят из нашего кружка по биологии. Квин молчал, и Леопольд продолжал говорить, повысив голос. По биологии. Перед аварией, которая с тобой произошла, мы вместе ходили в этот кружок. Наша учительница, госпожа Шлютер, передавала тебе наилучшие пожелания. Я не видела выражения лица Квина, ведь я стояла за его спиной, но он по-прежнему молчал. Наверное, мой двоюродный брат ошарашил его своей напористостью. Кажется, Леопольд тоже это заметил. Его речь стала ещё медлительнее. Теперь он делал акцент почти на каждом слове. Школа. Помнишь, что такое школа? Туда ходят, чтобы учиться. Я Тут он потыкал себя в грудь указательным пальцем. Я Леопольд. Я живу вон в том доме. Я, к сожалению, полный идиот. Перебила я Леопольда, передразнивая его нравоучительный тон. Я преграждаю людям путь и разговариваю с ними как с маленькими детьми. Леопольд надулся от обиды. Я просто хотел казаться дружелюбным. Люди с ограниченными возможностями часто остаются без внимания, потому что обычному человеку легче делать вид, что их не существует. Квин наверняка благодарен мне за то, что я обращаю на него внимание и разговариваю с ним так, Словно он продолжает быть одним из нас. Да, я очень тронут. До слёз, сказал Квен. Ещё более прекрасным жестом с её стороны будет убрать с дороги себя и свой велосипед и, и дать нам проехать, дополнила я и, не дожидаясь реакции Леопольда, спустила кресло коляску на проезжую часть между двумя припаркованными машинами, чтобы объехать препятствие. Куда вы направляетесь? крикнул навслед Леопольд. Квин тихо застонал. Мне очень жаль, сказала я, покраснев от стыда. Когда он возвращается с уроков игры в негобои, всегда становится каким-то особенно странным. Может, что-то в голове переклинивает. Мне остаётся лишь извиниться перед тобой за него. Слова стыдветвиность. Смесь из стыда и ответственности не существует, но Она очень точно описывает, что я сейчас чувствую. Что ты можешь сделать, если твой брат такой придурок? Кажется, Квин захихикал, и у меня тут же отлегло от сердца. Бедняга. Наверное, поверил слухам о том, что мне удалили лобные доли. Он мой двоюродный брат, уточнила я. Какая разница? У него есть все основания вести себя со мной самым мерзким образом. Когда-то мы с Ласи привязали его к стулу в школьной столовой, взяли кабели и протянули через ремень его штанов. Он заметил это только тогда, когда захотел встать. Квинс снова захихикал. "Нет, большая разница", настаивала я. "Леопольд вовсе не мой родной брат. Он брат Луизы, которая в параллельном с тобой классе. Они близнецы". И, кстати, они учились с тобой в одном классе в младшей школе. Как ты их раньше не видел? Да уж, какая разница, кого толкать в куст крапивы. Тем временем мы подошли к новой цветочной лавке. Я маневрировала в море жёлтых нарциссов, которые ряд за рядом заполняли тротуар. Между этими рядами прохаживались две вороны. Они поднялись в воздух, как только мы подошли ближе. Конечно же, я знаю, кто такая Луиза. Стала оправдываться квин Это та самая с ямочками на щеках, которая всегда собирает деньги на подарки учителям и уже в 10-м классе создала группу по планированию выпускного вечера. Когда мы ездили куда-нибудь всем классом, она всегда сдавала учителям тех, кто не успевал вернуться в свою комнату до 10-ти вечера. А ещё, когда мы были совсем маленькими, она почувствовала себя такой важной персоной, что как-то раз стёрла нашу сласи беговую дорожку, которую мы расчертили прямо здесь на улице. Мы с Ласей тогда посадили её в пустой мусорный бак. Квинс снова захихикал. Нея как-то совсем забыла об этом случае с мусорным баком. Но сейчас он всплыл перед глазами, словно это случилось вчера. Ничего ты не знаешь, возмущённо сказала я. Это меня вы тогда посадили в мусорку. Теперь понимаешь, о чём я говорю? Так это ты постоянно смывала нашу беговую дорожку. Очень не круто с твоей стороны, Мар э Да нет же, ты идиот. Это была Луиза, крикнула я. Но в мусорный бак вы посадили меня. Я словно снова вернулась в этот день, когда мне было 7 лет, и чувствовала, что вот-вот лопну от злости. Я провела в этом мусорном баке совсем недолго, секунд, наверное, 30, но запах там был отвратительный. Ой, какая жалость. Неспешно сказала Квин. Он по-прежнему пребывал в отличном настроении. Но почему вы все такие одинаковые? Я только хотела что-то ответить, воскресив обиду семилетней девочки и топнув ногой для убедительности, но тут вдруг увидела мужчину в колечитэй шляпе. Он стоял в паре домов от нас и явно следил именно за нами. Я поспешно завезла Квина в магазин. Око мы припирали, словно маленькие дети, я забыла обо всём на свете. Этот в шляпе, прошептала я под звон колокольчиков, которые украшали входную дверь. На том конце улицы у киоска, кажется, он нас видел. Ладно. Сквозь зубы просидел Квин, оправившись от этой новости. Что значит ладно? прошептала я в ответ. Приторный запах цветов разливался по всему помещению. Магазин был заставлен растениями в горшках и вёдрами со свежесрезанными цветами. По узкой свободной дорожке я подвезла кресло-коляску к книжно-голубому прилавку. Ещё одна покупательница с огромным букетом в одной руке и объёмным бумажным пакетом в другой протиснулась мимо нас и радостно улыбаясь выскочила из лавки. Я удивлённо озиралась по сторонам. Даже с потолка здесь свисали корзины с растениями. Среди миниатюрных моделей воздушных шаров и дирижаблей "Мерцали звёзды", маленькие облака и искусно вырезанные фигурки животных и эльфов с блестящими крыльями. Множество зеркал и кристаллов всевозможных форм и размеров расцвечивали радужным светом даже самые дальние уголки магазина. Потолок был выкрашен в тёмно-синий и усыпан золотыми звёздами. Полки на стенах скрывались под невероятным количеством листьев цветов и всяких возможных безделушек. Этот интерьер был таким удивительным, что на секунду я забыла обо всём на свете. Ого, тебе не кажется, что это самый пре-самый удивительный кич, который только существует на этой планете? Я поставила коляску на тормоз и в восторге поплыла мимо полок. Здесь стояли, висели и лежали кашпо, вазы, птицы, домики улиток, снежные шары, пресс-папье для бумаг, настольные часы, коробочки и коробочки. Всё в пастельных тонах, разрисованное цветами и листьями. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш магазин Аландыш и незабудка. Женщина чутьnie выпала из-за прилавка, излучая гостеприимство. Всё в ней было одновременно изящным и пышным: длинные рыжеи кудри, до кольте бёдра, блестящая вышивка на бархатном платье, разноцветные татуировки на руках и даже голос. "Я Афея, и это мой магазин. Чем могу помочь?" Квин молча впирился в её татуировки, поэтому отвечать пришлось мне. Мы э не надолго прячемся здесь от дедули в шляпе. Просто хотели бы посмотреть, если можно. Здесь так удивительно прекрасно. Спасибо. Всегда вам рада, сказала Фея, и её слова прозвучали очень искренне. Я потянулась к маленькому единорогу из меха в цветочек, который свисал с потолка прямо над моей головой. Это была такая тонкая работа. Можно было рассмотреть каждую ресничку на его мордочке. Единорог улыбался. Мне сразу захотелось его купить. Правда же он настоящий милашка? Накачанный парень вынырнул откуда-то из рядов ведер с розовыми тюльпанами и остановился напротив меня так, что единорог теперь висел ровно посередине между нашими лицами. Надпись на его обтягивающей футболке гласила «Поделай». Цветы расцветают, потому что в них верят. На самом деле никаких улуччивых единорогов в цветочек не существует, доверительно сказал он. Настоящие единороги сошли бы с ума, запустив их в эту лавку. У автора, если можно так выразиться, неплохое чувство юмора, фея рассмеялась. Это точно. Автор, кстати, я и есть. Парень коротко поклонился. «Тим Тюльпан». «Нет, погодите. Тюльпан рифмуется с баран». «Или банан». «Нет уж». «Что скажешь насчёт имени Лео?» «Или Бен». «Ммм...» — промычала я и оглянулась в поисках Квина, который по-прежнему молча сидел в своей коляске. По выражению его лица сложно было понять, о чём он думал, только часто-часто моргал, словно всё это изобилие странных вещей, и эти двое... перегрузили его впечатлениями настолько, что он не мог определиться, на что смотреть. «Сынок, что ты опять придумал? Зачем тебе ещё одно новое имя?» Фея грациозно выплала из-за прилавка и пригладила платье. Сложно было определить, сколько ей лет. Она вполне могла сойти за сестру этого парня. «Гиацинт — отличное имя. Оно тебе идеально подходит». «Вот уж нет». возразил парень. «Гиацинт — это так старомодно. Может, тысяча двести лет назад такое имя ещё и сгодилось бы, но уж точно не сейчас. Да и мне оно совсем не подходит». «Что скажете?» Он с вызовом повернулся к нам. «Ну, мне это имя кажется очень романтичным», смущённо пробормотала я. «И необычным». Квин продолжал молчать. Романтичным и необычным. Очень мило с твоей стороны. Геоцинт улыбнулся. А тебя-то как зовут? Матильда. Я обернулась и указала на своего спутника. А это Квин. Мы живём здесь поблизости, возле старого кладбища. А вы что, влюблённая парочка? Спросила фея, переводя любопытный взгляд с меня на Квина и обратно. М-м-м. Я почувствовала, что краснею и снова поглядела на Квина. Но тот упрямо продолжал хранить молчание. По крайней мере, перестал мигать. Мы соседи, сказала я. Левая бровь Квина чуть приподнялась, но, кроме этого, в выражении его лица ничего не поменялось. Мы учимся в одной школе. Квин на класс старше. Да что ты? Протянула фея будто я только что поведала ей нечто невероятно увлекательное, а Геоцинт продолжал мне улыбаться. Я не смогла сдержаться и улыбнулась в ответ. Эти двое оказались такими симпатягами, самыми удивительными людьми, которых я когда-либо встречала. Мы пришли, чтобы передать вам привет от профессора Кассиана. Неожиданно для всех произнёс Квин. И увидеть Ангелику. Она здесь работает. «Ох!» Геоцинт и фея переглянулись. «Ты встречался с Касяном? Что он ещё сказал?» «Ничего особенного. Только упомянул, что знал моего отца, Юрия Ватанаби». «Правда?» Они снова переглянулись. Геоцинт что-то пробормотал на непонятном языке. «Ну и дела», — удивилась фея. Геоцинт пожал плечами. Вы тоже были знакомы с отцом Квина? спросила я, а Квин снова погрузился в молчание. Нет, решительно ответила Фея. Мы его не знали. Э, где вы видели Кас? Начал благогиоцент, но тут зазвонил колокольчик и в лавку вошёл ещё один покупатель. Что здесь происходит? Его металлический и холодный голос эхом разнёсся по магазину. Перед нами стоял мужчина в колетчатой шляпе.